Мистер Игнес. Ну, ты же в Америке был. Наверное, слышал. Постой, постой. Какой это Игнес? Миллионер? Тот самый бизнесмен. А еще один хлопец с ними. да уж мой дружок будет. Сенатор Майкл Никсон. Или Рыжий Майкл. Сейчас в Америке очень известная фигура. Только когда мы с ним хлопцами были так на лейтенанте Седою плавали. Коммунист, к тому же. Ах, вот как!» Улыбнулся Андрей. «Ну, хорошо, поступлю по твоему совету. Разрешение Милевского отменяю. Принять американцев разрешаю. Вот то добре теперь. Ну, пойду встречу гостей, а то там перед ними Милевский расшаркивается». «Вот видишь, Андрей, наседательно сказал Степан Григорьевич, как бы ни пришлось тебе в другом уступать. Не рассчитывай», — сказал Андрей. «Рассчитывать как раз и нужно. По-инженерному. Ты решил гнать док вокруг Европы, забыв, что его винтомоторные группы должны питаться электроэнергией с суши по кабелям, которые лягут в уже построенные части туннеля. Сурен настороженно смотрел на Андрея. Степан снисходительно усмехнулся. «Будет все по-иному». «Нисколько не смущаюсь», — ответил Андрей. «Сурен когда-то предлагал построить атомные станции на Кольском полуострове и на Аляске». Передача электроэнергии на тысячи километров в готовом туннеле очень сложна. Передвижную атомостанцию нужно построить непосредственно на Доке. На Доке? — обрадовался Сурен. Есть же атомная станция на гидромониторе. Но мы пойдем дальше. Горючим для нужд Арктического моста будет вода. «Термоядерные реакции?» — воскликнул Сурен. «Температура звезд, миллионы градусов. Надо же быть серьезнее, Андрей. Ты же знаешь, какое подводное солнце работает близ смола Северного в проливах. Разве мы можем построить что-либо подобное в Доге?» — усомнился Степан Григорьевич. «Сурен, что ты знаешь...» об управляемой термоядерной реакции при обычной температуре? Очень много знаю. Такая реакция превращения водорода в гелий, управляемая реакция осуществлена. Использовать для нее элементарные частицы мюмезонны предложил в 1954 году, еще будучи членом корреспондентом Академии наук СССР Зельдович. После создания знаменитого подводного солнца академик Ависян как раз и использовал эту реакцию. Сможет он создать для нас установку на доке Конечно, сможет. Замечательно будет. Подводный гигант берет энергию из воды прямо как у капитана Немо. Хорошо. Пусть новый подводный док будет называться... Наутилусом. «Романтика еще никогда не была серьезным техническим доводом», — поморщился Степан Григорьевич. «Без романтики, без фантазии не было бы ни дифференциального исчисления, ни атомной энергии, ни идеи арктического моста». Степан Григорьевич разбил руками. Он сдавался. В кабинет Пятис вошел Милевский. За ним два американца и Денис. «Позвольте представить вам, мистер Игнес», — говорил по-английски Милевский, «братья Корневы, строители плавающего туннеля». «О, господа, я так рад говорить на языке своего детства». Последние годы я прилежно вспоминаю его. Очень приятно познакомиться, господа. Говорил по-русски американский миллионер. Русский язык распространен в Америке. Сейчас едва ли не треть Нью-Йорка понимает по-русски. А я всегда очень старательно изучал английский язык. Холодно, сказал Андрей. Я вижу, мы сговоримся на любом языке. Хочется посмотреть ваши грандиозные работы. Вы заразили американцев. У них начинается мостовая горячка. Они хотят мост в Европу. Вы испускаете опасные бациллы, господин Корнев. Они не опасны для жизни. Окей. Они очень опасны для кармана а для американца карман несколько дороже, чем жизнь. Я имею в виду, господа, пароходные карманы. И мистер Игнес захохотал. Э, мистер Игнес, прошу вас, отдохните с дороги, — суетился Милевский. О, благодарен вам, Лев Янович. Я с удовольствием посижу с инженерами Корневыми. Однако познакомьтесь с сенатором от штата автомобилестроителей, мистером Майклом Никсоном. О, я вижу, он уже нашел здесь кое-какого знакомого. Hello, мистер сенатор. Майкл Никсон, простой, ничем не отличавшийся от остальных, находящихся в кабинете людей, улыбаясь своими веснушками, подошел к Корневу и потряс ему руку. — Есть, пожалуй, немного знакомых. Сказал он тоже по-русски. «Ах, это он!» — воскликнул Андрей, вспомнив последний день Нью-Йоркской выставки и человека, подтвердившего, что именно американцы спасли модель Арктического моста. «Тоже есть мой корабельный дружок», сказал Денис Похлопов американского сенатора по плечу. «Мы с ним с того времени и не виделись». «Теперь видеть есть часто-часто. Два часа арктический поезд, туннель, Денис к Майку кофе пить. Майка к Денису в Алушке есть!» — расхохотался Денис. «В этом есть глубокая правда, господа», — вмешался мистер Игнес. Мир нуждается в единой экономической системе. Нужно вместе пить кофе, есть галушки и торговать, джентльмены. Торговать – это главная выгода нашей жизни.